Я вижу, что Фигаро был задуман, чтобы олицетворять народ, а граф Альмавива старый режим, шатающийся аристократическую систему. Почти каждая строка диалога была слишком многозначительна. Это вовсе не была пьеса о графе, для которого совершить прелюбодеяние было так же естественно, как есть или дышать. Это вовсе не было простым перечислением хитростей коварного цирюльника. Это было изображение Франции. Бесполезности аристократии и проницательности народа. Его растущей осведомленности о том состоянии, в котором находится его страна. Пьеса была задумана для того, чтобы заставить народ искать пути исправления создавшегося положения. Мне приходят на ум обрывки диалога. Я рожден, чтобы быть придворным. Я понимаю, что это трудная профессия. Получить, взять, попросить. Весь секрет заключается в этих трех словах. С помощью характера и ума ты когда-нибудь сможешь получить пост. Разве ум помогает продвижению по службе? Ваша светло смеется надо мной. Будь сереньким и арбалепным, и ты пролезешь куда угодно. Разве ты принц, чтобы тебе льстили? Слушай правду несчастный, раз у тебя нет денег, чтобы вознаградить лжеца. Дворянское звание, богатство, положение, должность — вот что делает тебя таким гордым. Но что ты сделал, чтобы получить эти блага? Ты взял на себя труд родиться, И больше ничего. Я была слишком занята своими собственными делами, чтобы полностью осознать, что общество, в котором я живу, вот-вот рассыплется на кусочки. Я не находила в этих высказываниях ничего взрывоопасного. Мне они казались просто чрезвычайно забавными. Но мой муж сразу же заметил опасность. Этот человек все подвергает осмеянию, все, что касается правительства и к чему должны относиться с уважением, говорил он. Это значит, что пьеса не будет исполняться? Спросила я, не скрывая своего разочарования. Нет, не будет, ответил мой муж необычно резким для него тоном. Ты можешь быть уверена в этом. Бедный Луи. Сейчас я часто думаю о нем. Он понимал многое, Чего я не могла понять. Он был умен и мог быть хорошим королем. У него была самая большая сила воли на свете. Он был самым добрым и великодушным из всех людей и не искал ничего для себя. У него были министры, марипа, тюрго, вместо которого он назначил никера, которого, в свою очередь, сменил Колон. Но ни один из этих министров не был достаточно искусным, чтобы благополучно провести нас через разверзающуюся перед нами пропасть, которая, к тому же, быстро расширялась прямо у нас под ногами. Милый Луи, он так хотел всем угодить, но как трудно угодить всем и каждому. А что же делала я? Я стала орудием в руках амбициозных клик и не делала ничего, чтобы помочь своему мужу, который, балансируя между ними и мной, хотел угодить и мне, и своим министрам. Вот в этом-то и заключалось его преступление. ни в жестокости, не в безрассыщи к страданиям других, не в разврате. Нет. Ни в одном из этих преступлений, которые, как правило, подрывали монархии и разбивали в пыль опоры, на которых они были возведены. Все его преступление заключалось в нерешительности, и в этом ему помогала его ветреная и беспечная жена. События, связанные с пьесой «Женизба» Фигара, вот характерный пример проявления слабости Луи и моего легкомыслия. Когда постановка Фигара была запрещена, все чрезвычайно заинтересовались этой пьесой. Бомаши заявил, что только маленькие люди боятся маленьких сочинений. Как это было умно с его стороны, и как хорошо он понимал человеческую природу.